Глава шестая Гарольд Пирс смахнул с рукава белого больничного комбинезона воображаемую пылинку и судорожно сглотнул. Он спускался в лифте и уставившись в пол, прислушивался к его равномерному гудению. У другой стенки тесной кабинки стоял Уинстон Грифс. Он смотрел на Гарольда, не в силах оторвать глаз от бесформенного шрама, закрывавшего половину лица. Гриф взглядел на ожог с такой же гипнотической завороженностью, как какой-то ребенок, таращится на что-то необычное, и делал он это практически бессознательно. Только когда Гарольд с глуповатой улыбкой поднял голову, Грифс вдруг обрел способность отвести глаза в сторону. Гарольд знал, что и второй санитар разглядывает его. Для него это не в новине. Он и прежде множество раз славил на себе по стороне нивзгляды, а иногда слышал и насмешки в свой адрес. Он мог понять их любопытство, вызванное, может быть, отвращением к его уродству, но тем не менее их откровенные взгляды всегда вызывали в нем чувство неловкости. Что касается Грифса, ему стоило неимоверных усилий, не выразить ужаса при виде лица Гарольда. Он убеждал себя в том, что со временем, конечно, привыкнет, но теперь никак не мог оторвать глаз от темно-красной бесформенной массы. Его взгляд как магнитом притягивал вид изувеченного лица. Хотя за 15 лет службы больничным санитарам он навидался всяких ужасов: жертв и дорожных происшествий, вспомнить хотя бы того, пролетевшего сквозь лобовое стекло парня, у которого отвалилась голова, когда Грифс с другим санитаром поднял его на носилки, дети с увечьями, обожженные, пострадавшие от несчастных случаев, особенно от уличных нападений. Припомнился и юноша, случайно попавший в уличную драку, заполучивший нож в живот, и то, как он пытался запихивать назад вываливающиеся внутренности. Женщина до смерти забитая мужем, так что в ее проломленном черепе был виден мозг. Ребенок сотрубленный рукой, результат баловства с работающей сельскохозяйственной техникой. Старуха запустившая порез на бедре до такой степени, что в нем завелись черви. Список воспоминаний можно было продолжать до бесконечности. Санитар Грифс имел примечательную внешность: в черных жестких, как проволока, волосах серебрились седые пряди, смотревшиеся нелепо на фоне черной кожи негра. Это был маленький человечек с длинными руками, заканчивающимися огромными кистями, несоразмерными со остальными частями тела. Грифс слыл усердным работником и хорошо справлялся со своими обязанностями. Очевидно, по этой самой причине, думал он, именно ему поручили ознакомить Гарольда с клиникой. Всю первую неделю Гриффс почти постоянно будет опекать Гарольда, помогая ему войти в курс дела. Гарольд взглянул на чернокожего напарника и снова улыбнулся, помня о своем шраме. Он даже не пытался его прикрыть. Гриффс блеснул зубами в ответной улыбке, и Гарольд мысленно сравнил их с клавиатурой пианино. Зубы негра ослепляли, казалось, кто-то забил ему рот кусочками фарфора. Его глаза слезились и были налиты кровью, но улыбка и печальный взгляд излучали тепло, на которое и откликнулась душа Гарольда. Только вчера он прибыл в Фэрвеллскую больницу. Фил Кут привез его сюда из психушки и помог перенести скудные пожитки Гарольда в его новый дом. Небольшое строение, которое примыкало к ограде, окружавшей больничную территорию. Домик уютно располагался среди буковой рощицы и зарослей бузины. До центрального больничного корпуса было не более четырехсот ярдов. Больница Фэрвелли состояла из трех основных корпусов. Центральный блок насчитывал двенадцать палат и поднимался более чем на восемьдесят футов в высоту. На каждом этаже находились палаты А и Б, в совокупности способные вместить более шестидесяти пациентов. Детское отделение располагалось на первом этаже во флигеле, примыкавшем к больнице и соединявшемся с центральной частью длинным коридором. Таким образом, его можно было считать тринадцатой палатой. Отдельно от главного здания размещался корпус трудотерапии. Немногочисленный, но преданный делу медперсонал которого помогал пожилым, вымотанным болезнями пациентам восстанавливать силы и навыки, которыми они обладали до поступления в больницу. Среди больных были и такие, для кого даже такая простейшая процедура, как наливание в чашку чая, представлялась не более не менее, как двенадцатым подвигом гиракла. К корпусу трудотерапии примыкал небольшой гимнастический зал, в котором сердечники проделывали нетрудные физические упражнения, а пострадавшие от переломов рук и ног подвергались серьезной восстановительной нагрузке. В паре минут ходьбы от больницы, отделенной от главного здания стоянкой машин, располагались выстроенные из красного кирпича жилые помещения медперсонала. Фэрвел находился приблизительно в мили от центра Игзема и обслуживал население района площадью в тридцать квадратных миль. Так как в своем районе он являлся единственной больницей скорой помощи, пациентов всегда было более, чем достаточно. Больница гордилась поддерживаемым сверкающим состоянием медицинским оборудованием, в числе которого был опухолевой сканер и другое современное медицинское оснащение. Безостановочная работа отделений рентгена, ЭЭГ, ЭКГ и патологий обеспечивала постоянный наплыв амбулаторных пациентов, превышающий даже число стационарных больных. В кабинете патологии, которые посещали амбулаторные больные, делались анализы крови и мочи. Настоящая же работа патологоанатома Файрвелла проходила в лабораториях полуподвального помещения основного здания. Каждой из этих четырех отдельных лабораторий стояло по три стальных анатомических стола, где вскрывали и исследовали человеческие трупы. Досконально изучали частицы тканей, родинки, опухоли. Даже в случае необходимости подвергались тщательному исследованию кожной чешуйки. Здесь все под контролем. Каждый образец сопровождался детальными записями от развернутого аутопсического отчета до описания мельчайшей частицы мягких тканей. Картотека с этой информацией занимала две большие комнаты в двадцать футов шириной и в два раза больше в длину. Лаборатории освещались холодным белым светом, исходившим от нескольких рядов люризентных ламп. в то время как широкий коридор, ведущий от лаборатории к лифтам, казался темным из-за тускло-мерцавшего света, отражавшегося в плитках пола и стен. Когда лифт остановился, Гарольд посмотрел вверх на световое табло и увидел, что ряд букв и цифр над дверью погас. В темноте светилась лишь одна буковка – «Б». Винстон Грифс повел его за собой по коридору, ведущему к патологоанатомическим лабораториям, И Гарольд ощутил, как по коже его пробежал холодок. Он вздрогнул. «Здесь всегда холодно», — объяснил ему Грифс. «В лаборатории их поддерживают температуру по 52 градуса. Это 12 градусов по Цельсию. Иначе нельзя. То, что в них исследует, начинает попахивать». Он улыбнулся. Его зубы, казалось, пожелтели в этом тусклом свете. Гарольд, понимающий, кивнул и зашагал рядом. Ощущая, как приближаясь к двери одной из лабораторий, весь покрывается гусиный кожей, входящих приветствовала вызывающая надпись: "Посторонним вход воспрещен". В данный момент это касается и вас", с улыбкой заметил Грифс. Попросив Гарольда подождать, он постучал в дверь. Мгновение спустя чей-то голос пригласил войти, что Грифс и сделал, прикрыв за собой дверь. Гарольд же почувствовал себя одиноко. И простоял так довольно долго, ворочая нос от запаха, исходящего из лабораторий. Он думал, какой-то непривычный запах антисептика, более едкий и отталкивающий. Но на самом деле это был формальдегид. Засунув руки в карманы в униформы, Гарольд стал ходить взад вперед около двери, оглядываясь по сторонам. Из лаборатории не доносилось ни звука. Если кто-то и работал там, делал он это удивительно бесшумно. Гарольду наскучило ожидание. Он миновал одну дверь, потом другую и подошел к повороту коридора. Прямо перед собой, в конце более короткого его ответвления на расстоянии двадцати футов, он увидел грубую деревянную дверь. Гарольд подошел к ней и замер. Никаких запрещающих надписей видно не было. Расслышать ему тоже ничего не удавалось, кроме... Он шагнул поближе. За дверью раздавалось глухое урчание, тотчас сменившееся порывистым звуком, напоминающим шумное дыхание астматика. Он взялся за ручку и повернул ее. Дверь поддалась, и Гарольд вошел. В него ударила почти осязаемая волна жара, заставив отпрянуть, и какое-то время Гарольд пытался адаптироваться к необычной атмосфере. осматриваясь, он поразился, насколько велика была комната, квадрат со стороной не менее сорока футов и высоким потолком. Выкрашенные койки дев белые, стены почернели от грязи и копоти. Прямо перед ним на голом полу стоял огромный металлический котел, торчащая из него труба уходила в потолок. Оттуда и доносилось урчание. Между тем внимание Гарольда привлек еще один звук. Слева от него раздавалось громкое жужжание. Повернувшись, он увидел сооружение, напоминающее генератор и изобилующее шкалами, проводами и выключателями. Гарольд вновь повернулся к котлу и примыкавшей к нему топке. Ее плотно прикрывало тяжелые дверцы из проржавевшего металла. Потолок почернел и покоробился. В воздухе пахло горелым. Гарольд от чего-то вздрогнул, руки задрожали и его слегка затрясло. Он попытался сделать глубокий вдох, но в горло сдавил спазм. В углу комнаты стоял исполдюженный тележек заваленных постельным бельем. Гарольд шагнул поближе и закашлился от ударившего в нос смрада. Это были мятые просто невыпочканые экскрементами, засохшей кровью и ровотной массой. У него на лбу выступили капельки пота, и он, смахнув их дрожащей рукой, двинулся к топке. По мере приближения к котлу жара усиливалась. На выступе рядом с закрытой дверцей лежала пара грубых рукавиц, набор длинных щипцов и гаечный ключ. Тут же была навалена гора угольных брикетов, от обломков которых в горячий воздух поднималась черная пыль. Гарольд отчетливо различил рев бушующего пламени, и тело его стало сотрясать еще более неудержимой дрожью. В его воспаленном мозгу возник кошмарный образ матери, охваченной огнем, с отпадающей от лица и рук кожей. Она что-то держала в своих плачущих руках, был маленький брат Гордон, угненный шар, стончащимся черным обрубком руки. Гарольд крепко зажмурил глаза, пытаясь отогнать страшное видение. Он сделал шаг назад, подальше от печи. «Гарольд!» Он чуть было не закричал, услышав голос за спиной. Обернулся, лицо его пылало, дыхание стало частым и прерывистым. В дверном проеме стоял Уинстон Грифс. «С вами все в порядке?» Беспокойно спросил негр, видя, что его напарник встревожен. Гарольд кивнул и едва слышно произнес. «Прошу прощения, я тут бродил и зашел в эту комнату». Грифс, понимающий, кивнул. «Котельная», — пояснил он. «Бойлер отапливает часть больницы, а это», — он указал на генератор, «служит как запасной вариант. На случай перебоев в работе с центральной системой энергообеспечения он автоматически включается в режим». «А что там?» Гарольд кивнул в сторону тошнотворно пахнущих тюков с бельем. «Ах, они лежат здесь, пока прачечный не заберет их в стирку. Которые уже не годятся, мы сжигаем». Чернокожий повернулся и повел Гарольда прочь, прикрыв за собой дверь. Они пошли обратно по коридору к лифту. «В любом случае, я собирался показать вам котельную», – сказал Грифс. «Знаете, мы и спустились сюда. Сегодня днем нам придется выполнять там кое-какую работу». Гарольд с трудом проглотил слюну, но ничего не сказал. Мягко, почти бессознательно, он коснулся изуродованной щеки и подумал об ужасном, невыносимом жаре внутри топки. И вновь в его сознании возникли образы горящих в огне матери и брата. Гриб столько что сказал, что им придется выполнить кое-какую работу. Какую же? Голова шла кругом. Пока они ждали лифт, у Гарольда взмокла спина. Без какой-либо видимой причины он ощутил, как его охватывает ужас. До обеда Грифс проводил с Гарольдом экскурсию по больнице. Он рассказывал новичку о его обязанностях, показывал, где что находится, представлял его другим сотрудникам, и только у двух из них при виде Гарольда лица остались невозмутимыми. Грифс доброжелательно болтал на разные темы о погоде, своей работе, футболе, политике, и Гарольд слушал его, по крайней мере, делал вид, что слушает. Мысли же его были далеко. Его занимало послеобеденное время, когда они с Грифсом снова пойдут в котельную. В час пятнадцать оба отправились в больничную столовую, чтобы пообедать. Гарольд взял пару сосисек и гарнир. Но едва поковырялся в тарелке вилкой, Нгривс же с артом, набитым рыбой и жареным картофелем, продолжал беззаботно болтать. Однако беспокойное состояние Гарольда постепенно передалось и ему, потягивая чай из огромной кружки, он спросил: "Что случилось, Гарольд?" Гарольд вздохнул, огляделся по сторонам. Столовую заполняли медсестры, санитары, врачи. Все вокруг уже ели и разговаривали. Равномерный гул голосов напоминал жужжание генератора. Это связано с котельной? Осторожно поинтересовался Грифс, а видя, как нервничает его подопечный, я не боюсь огня, признался Гарольд. Грифс поверх края кружки внимательно посмотрел на своего напарника по предстоящей работе. Извини, что спрашиваю, он старательно подбирал слова, но ваш лицо, это ожог? Гарольд кивнул. «Да, он у меня с четырнадцати лет», — пояснил Гарольд, но продолжать не стал. «Остальное? К чему вспоминать и говорить об этом?» Он попытался улыбнуться, то он его немного смягчился. «Надеюсь, со временем мой страх пройдет». Грифс, понимающий, кивнул и сделал большой глоток чая. Они сидели, беседовали, и Гарольд, наконец, тоже заговорил. «Утренние видения отступили». Он расслабился, успокаивая себя тем, что напряжение, видимо, вызвано первым рабочим днем, его первым в жизни рабочим днем. Гриф с ненавязчиво расспрашивал о психиатрической лечебнице, и Гарольд отвечал на вопросы честно и без утайки. Ему не было стыдно от того, что тридцать пять лет он провел в сумасшедшем доме. Стыд, с которым он жил все эти годы, имел отношение к другому, к тому. Что только что вскользь затронул Грифс. На его счастье чернокожий санитар не любопытствовал, каким образом четырнадцатилетний мальчик оказался в дурдоме, а Гарольд не имел ни малейшего желания добровольно об этом рассказывать. Наконец Грифс закончил трапезу и отодвинул тарелку, одновременно заглядывая в кружку. Не осталось ничего. С удовлетворением он погладил живот и улыбнулся напарнику, который ответил ему тем же. Гарольд поглядел по сторонам, и взгляд его упал на сидевшую неподалеку компанию медсестер. Каждой из этих юных созданий было не больше двадцати. Все хорошенькие, пухленькие, как и положено быть девушкам этой профессии. Зрелище захватило его. Самая молоденькая шатенка со спрятанными под белую шапочку волосами почувствовала явный интерес мужчины и улыбнулась ему. Гарольд с улыбкой опустил глаза – потянувшись рукой к изувеченной стороне лица жестом давно вошедшем в привычку покраснев он обернулся улыбающемуся грифсу вы женаты поинтересовался Гарольд да ответил его коллега а как зовут вашу жену Алинда мы женаты уже двадцать лет Гарольд кивнул интересно каково это быть женатым когда о тебе кто-то заботится нуждается в тебе Наверное, это так здорово, когда тебя хотят и любят. Когда-то и он любил свою мать, но это было так давно, что представить себе подобное чувство теперь казалось уже невозможным. Правда, нередко Гарольд ощущал пустоту. Он нуждался в чьем-то внимании. Перспектива закончить земные дни наедине лишь жуткими воспоминаниями пугала его. Но и в равной мере страшила боязнь, что кто-то разделит их с ним. Пирс судорожно сглотнул. Гриф слегонько стукнул по столу. Ну что, нам нужно идти. Думаю, пора браться за работу. Гарольд кивнул и последовал за напарником, оставляя позади оживленный гомон столовой. Вторую половину дня он усердно трудился на третьем этаже, подметая и натирая до блеска линолеум в холле между палатами 3А и 3Б. Гарольд ворчал на посетителей, которые оставляли грязные следы. Шел дождь на сверкающем полу. Снова и снова драю и скреп. В начале четвертого пришел Уинстон Гриффс. Гарольд аккуратно сложил моющее средство, щетки и тряпки в шкафчик, указанный Гриффсом, и последовал за своим напарником к лифту. Старший санитар нажал кнопку, и они стали спускаться вниз. Гарольд чувствовал, что внутри у него снова все холодеет. Чем ниже они опускались, тем явственнее давало о себе знать необъяснимое дурное предчувствие. Лифт вздрогнув остановился, двери открылись. Мужчины вышли и тут же попали в объятия холода. Двинулись в конец коридора к одной из лабораторий, около которой примастилась каталка. На передвижном столе что-то лежало, что-то. Покрытая пластиком С одного края каталки свисали два передника Грифс протянул один к Гарольду И велел надеть Гарольд повиновался Одновременно натягивая резиновые перчатки Также полученные от Грифса Оба санитара, экипированные таким образом Направились к котельной Толкая впереди себя стол на колесиках Открыв дверь Гарольд снова окунулся в волну тепла Вдохнул спёртый воздух, насыщенный угольной пылью. Он видел, как чёрные частицы кружают по комнате. Кучи грязного белья лежали развороченными, будто кто-то здесь что-то искал. Часть белья исчезла, оставшееся придется сжечь, решил Грифс, указывая на истощавшие зловоние простыни. Он толкнул стол ближе к топке и сунул руки в лежавшие тут же рукавицы. Взял гаечный ключ. И с его помощью стал открывать печную заслонку. Ржавая дверца отворилась, и волна горячего воздуха вырвалась наружу, заставив обоих мужчин отпрянуть и задержать дыхание. Гарольд застыл, словно завороженный, уставившись в пылающую трубу печи. Внутри топки, напоминавшей пасть огнедышащего дракона, бушевали желто-белые языки пламени. прямо как уварут Ада, подумал Гарольд. Принесите к простыне, попросил Грейс. Сначала разделимся, что ли? Но Гарольд оцепенело замер, явно загипнотизированный танцем огня в топке, принимающего самые причудливые формы, и спылающего внутри исходил глухой угрожающий рев. Даже с расстояния в шесть футов жар касался Гарольда, заставляя отступить. Гарольд! Повысил голос Грифс. Простыни. Тут очнулся, кивнул и пошел в угол котельный, собрав в охапку несколько замаранных простыней, сколько смог унести. Зловоние стало непереносимым, ему сделалось дурно. Часть экспериментов попала на его передник, и Гарольд, вздрогнув, даже задержал дыхание, пока подбирался к топке. Грифс схватил белье и запихивал его кочергой в бушующий огонь. Бульство огня немного уменьшилось, но даже влажные, пропитанные кровью и мочой простыни быстро исчезали в прожорливом пламени. Из разверзнутой пасти печи повалил черный ядовитый дым, заставивший обоих мужчин закашляться. Терпеть не могу эту работенку, признался, выдохнув гриф, продолжая подбрасывать в огонь смертощущую ткань. Гарольд возвратился с последней охапкой загаженного белья. и стал помогать напарнику заталкивать его в топку, наблюдая за тем, как пламя пожирает добычу. «Дядя тележки, очистим последнее!» Грифс указал подбородком на зловонные передвижные столы в углу котельной. Гарольд машинально кивнул. Теперь взгляд его был прикован к стоявшей перед ними каталкой, с чем-то, что скрывал пластик. Он наблюдал, как Грифс сдернул покрывало и открыл то, что лежало под ним. Гарольд громко застонал и опять отпрянул, повернув лицо в сторону. Его единственный живой глаз уставился в пол. Стеклянный же безучастно следил за происходящим. Он стиснул зубы, пытаясь бороться с рвотными позывами и спазмами, пульсировавшими в желудке. На висках вздулись вены, тело тряслось. На подносе в луже темной жидкости лежал зародыш. Не более шести дюймов с огромной головой и черными провалами глаз. Его слегка отмыли после отделения патологии, но все же следы повреждений были явными. Из запекшегося узелка пупка сочилась густая желтоватая жидкость. Крошечный рот был открыт. Вокруг головы, выглядевшей бесформенной мягкой массой, скопилось много крови. Весь этот едва начавший развиваться эмбрион напоминал студенистый съежившийся комок, грозивший распасться при малейшем прикосновении. Грифс наблюдал, как Гарольд отступил еще на шаг. Я очень-то приятное зрелище, да? заметил негр явно не слишком впечатлительный. Да из какой стати, если он уже много раз сталкивался с подобными вещами? У Гарольда перехватило горло. Его обеими руками вцепился в стол, чтобы не упасть. Его взгляд был прикован к зародышу. Сердце в груди Пирса бешено колотилось. Гаррис взял большие хирургические щипцы, лежавшие рядом с подносом, попытался ухватить ими голову зародыша. Что было не так-то просто. Он то и дело выскальзывал. От растревоженных крошечных останков стал исходить тяжелый запах крови, гноя. химикалий. Грифс поморщил нос. Наконец, почти с отвращением он ухватил и бросил зародыша в топку. Пламя тут же набросилось на добычу, последовала серия громких хлопков и шипящих звуков. Гарльт не отрывал взгляда от топки. Гордон, прошептал он, не спуская глаз с исчезнувшего зародыша в считанные секунды превратившегося в пепел. Он думал о брателе. «Гордан!» — заскулил он. На этот раз не было крика. Его мать не бросилась в адское пламя, чтобы вынуть из него крошечное существо. На этот раз ничего подобного не произошло. Только страшное ощущение опустошенности. Холодная дрожь, будто кто-то ножом мясника отрезал ему гениталии и вспорол живот. Он чувствовал себя так, словно ему выпустили кишки. Гриф столкнул дверцу топки, завернул болт гаечным ключом и положил ключ на место. Обернувшись к Гарольду, он заметил, что тот слегка покачивается. И на мгновение старший санитар подумал, что его напарник сейчас потеряет сознание. С вами все в порядке? Гарольд испытывал смущение. Он просительно смотрел на Грифса, словно хотел, чтобы тот сам развил его собственные последние утверждения. «От они последствия абортов», — кивнул Небель. «Мы сталкиваемся с ними, по крайней мере, раз пять в месяц». «Им мне придется этим заниматься?» — спросил Гарольд. «Время от времени». Несколько минут они помолчали, и только приглушенный рев пламени до、да、ровного гудения генератора нарушали тишину. Гарольд провел трясущейся рукой по волосам. Лицо вспотело, было трудно дышать. будто бы топка всосала в себя весь воздух котельной, и ему вдруг нестерпимо захотелось броситься вон, вернуться в прохладный коридор, прочь от огня, подальше от пасти дракона, пожирающего детей, прочь от воспоминаний. Но Гарольд знал, что они неотвратимы, всегда будут преследовать его, неважно куда бежать, где пытаться спрятаться, они всегда его найдут, потому что живут. в нём самому. И теперь, думая о только что сожжённом крошечном тельце, Гарольд мысленно перенёсся в 1946 год, снова и снова переживая ужас, который испытывал при виде кремации младенца-брата. Гарольд повернулся и ринулся прочь из котельни, прижавшись к стене коридора и тяжело дыша. Он ждал своего старшего напарника. Чернокожий санитар закрыл дверь, будто бы в один момент отрубив рев топки и ржание генератора. Мягко коснулся плеча Гарольда. Пойдемте. Гарольд пошел рядом, смахнул одинокую слезу, скатившуюся по щеке, из его единственного глаза. Слова Гриффса все еще обнадеживающие звучали у него в голове. Вы привыкните.